Семьдесят второе. Коньяк. Ноэль возвращается в машину, бросает на заднее сиденье папку. Я в офисе чуть не заснул. Коньяк подкосил. Ничего не соображаю. Давай возьму тебе комнату в отеле. Здесь недалеко. Таверна трех ступенек. Ноэль, что я скажу дома? Что осталось у подруги? Молчание. Страхи? Ладно, поехали.